Глава 29. Принцесса, просыпайтесь! Прозвучал настойчивый голос Аши, вырывая меня из сладкой дремы. — недовольно промычала я и перевернулась на другой бок. Фамильяр не стала терпеть такое безобразие, и нагло лизнула меня шершавым языком прямо в нос. Фу, вскинулась я и проснулась. «Ваше Высочество, вы и так проспали завтрак!» — упрекнула меня Аша. «Его светлость заглядывал к вам уже три раза!» — радостно сообщила мне она. «Что?» — я подняла голову над подушкой. «Я же поставила щеколду на дверь. Как он смог зайти?» — попыталась я понять своим сонным мозгом. «Ой, неужели вы вправду думаете?» что мага такого уровня остановит какая-то магическая ниточка», — фыркнула Аша. «Мне показалось, или она восхищается Аринским?» Он ее тихонечко отодвинул, заглянул, увидел, что вы спите, улыбнулся и решил вас не будить. И так еще два раза. «Боги!» — в ужасе выдохнула я. Нам не ведь нет одежды. Я спала в одном белье, которое едва успела вчера простернуть и высушить. Он видел меня такой я чуть не сгорела со стыда. Ну, он особо не всматривался. Но, думаю, что да, видел, съехидничала Аша. Вставайте, он вас ждет. Только он, а полкан. При мысли о том, что наглый оборотень мог меня увидеть в полуобнаженной, захотелось утопиться в раковине. «Оборотень ушел на рассвете», — обрадовала меня кошка. «И я краем уха слышала, как они с его светлостью обсуждали что-то на повышенных тонах». «Что именно?» — спросила я без особого интереса. Поднявшись с постели, начала одеваться — Розовое платье заметно помялось, но другого герцог не выдал. «Не знаю, но я несколько раз слышала ваше имя в пылу ссоры», — махнула хвостом Аша. Я бросила на нее быстрый взгляд. «Шутит?» «Ладно, разберемся. Надев платье и кое-как затянув корсет, я юркнула за дверь. Дошла до лестницы... Едва не врезалась в грудь герцога Аренского, не успела затормозить и. Куда несешься? Схватив меня за плечи, он удержал меня от неминуемого столкновения. И вам доброго утра, пробубнила я еле слышно. А я? Ты идешь переодеваться, скомандовал Аренский. От его командирского тона захотелось выпрямить спину. Он взмахнул рукой, и в его ладони материализовалась пара свертков откуда у вас это насторожилась я не мог же глава тайной полиции лично выбирать одежду для меня просто на день вручил он мне ладно гордость нужно затолкать подальше мне нужна эта одежда и нужна его помощь в конце концов рабыню одевает хозяин я приняла свертки и благодарно улыбнулась герцогу спасибо не за что Эля он тоже улыбнулся мне но от такого простого домашнего обращения я отшатнулась. «Что-то не так?» — он заметил мою реакцию. «Эля?» — не стала юлить я. «С каких пор я для вас, Эля?» Чувствую, что к вольностям его наглейшества приложил пушистую лапу его фамильяр. «С этого дня», — припечатал Аринский, интонацией давая понять, что его решение обсуждению не подлежит. «Спорить бесполезно». «Хорошо, Эйден», — ответила я и с удовольствием отметила, как настала очередь герцога вытягивать лицо. Я развернулась прямо перед его носом и удалилась в комнату для прислуги. Пусть подумает над своим поведением. Когда я надела предложенный наряд, то подумала, что Аринский надо мной издевается. Тонкая ткань без корсета, открытые плечи, умеренно пышная юбка без подкладки — Да и та едва достает до колен, еще и наряд вызывающего цвета фуксии. Я похожа на куртизанку, в ужасе констатировала я, рассматривая собственное отражение. Как он вообще мог дать мне подобный наряд? возмутилась я, будто отражение есть ответ. Ваше высочество должна заметить, что вам очень идет этот наряд, выдала Аша без намека на сарказм. Выглядит необычно, но очень привлекательно. подчеркивает вашу женственность. Аша разбирается в моде и во всем, что касается внешности. Заслужить от нее комплимент дорогого стоит. Просто так она не станет никого хвалить. Так что я верю своему фамильяру, если она говорит, что я неплохо выгляжу. Есть одно «но». «Но ведь платье вызывающее», — робко настояла я. Знаете, ваше высочество, когда я прогуливалась по императорскому дворцу, то заметила вот какую деталь. Местные женщины одеваются гораздо более откровенно, чем принято в родной равнине. Думаю, играет свою роль жаркий климат драконорожденных. Привыкайте ходить в тонких тканях «И с открытыми ногами», — посоветовала она. «Это неприлично», — сказала я своему отражению в зеркале. Но так и быть. Волосы расчесала пальцами и сплела косу. Герцог мне даже расчески не выдал. «Если меня в таком виде увидит кто-то из своих...» «Своих здесь нет», — отрезала Аша. Вперед, принцесса! Герцог ждет. И он действительно ждал меня все это время. На первом этаже, стоя спиной к лестнице, задумчиво склонил голову. Услышав мои шаги, обернулся, и глаза его удивленно расширились. Это не игра и не дешевый комплимент. Он искренен в своей реакции, и это ужасно смутило меня. «Должна заметить, что носить такие наряды мне непривычно», негромко проговорила я, застыв в паре ступенек от герцога. Его вид тоже меня удивил. Простая рубашка и штаны свободного покроя. На шее висит неброский кулон, подвешенный на веревочку. Не зная, что передо мной сын императора, то решила бы, что это просто парень. «Привыкай», — герцог загадочно улыбнулся и вдруг сжал пальцами кулон. Тут же черты лица его поплыли, стали меняться. Через несколько секунд... Рядом со мной стоял немолодой мужчина с сединой в волосах. «Герцог?» — пискнула я напуганная переменой его лица. «Что это сейчас было? Кто передо мной?» «Да», — ответил мужчина голосом Эйдена. «Не хочу смущать горожан своим присутствием». Попытался отшутиться он, но я на эти улыбочки не купилась. «А если честно?» — с напряжением спросила я. Мужчина вздохнул и ответил уже серьезно. «За тобой могут следить. Сама понимаешь, кто». Выразительно посмотрел на меня. «Мое присутствие может их отпугнуть, но я должен быть рядом». Хотела спросить, зачем, но вовремя одумалась. «Если глава тайной полиции желает лично контролировать мои передвижения, значит, на то есть причина». «И еще одна немаловажная деталь», произнес он, вспомнив о чем-то. «Из внутреннего кармана Герцог вытащил кусочки ткани цвета фуксии. Когда он развернул их, я поняла, что Эйден предлагает мне длинные обтягивающие перчатки. «Давай руку», — попросил он, заметив мой ступор. «Эля, ты же не хочешь, чтобы вся столица увидела наши брачные рисунки?» — воскликнул герцог. После этого аргумента моя рука сама запрыгнула в перчатку. «Нет уж, обнародования нашего секрета я точно не желаю. Еще не хватало, чтобы мною заинтересовались в драконьей столице. Кто-нибудь рано или поздно узнает во мне принцессу Жизель, и вот тогда... Тогда будет плохо. А пока проблему можно решить яркой перчаткой. И это прекрасно. «Вот и славно», — подытожил Эйден, надев на меня аксессуары. «А это точно вы?» — спросила я с опаской, глядя на незнакомца. «Очень уж непривычно общаться с ним». Я. Герцог закатал рукав в рубашке, показывая мне белую вязь в виде оливы. Похоже, что ее даже иллюзорные чары не берут. Зато я знаю, что передо мной точно Аренский. «Это ведь не просто поход за продуктами, да?» — я поджала губы. Герцог лишь усмехнулся вместо ответа. «Я еще вчера должна была догадаться, что с моей помощью он собирается ловить на живца своих врагов». «Надеюсь, он не позволит сожрать свою приманку цвета фуксии?» Герцог посмотрел мне в лицо и прочитал застывший в глазах вопрос. «Пока я рядом, тебе нечего бояться», — снисходительно улыбнулся он одним уголком рта. Словно камень с души упал после этих слов. Сразу стало легко. Появилось искреннее желание прогуляться по столице древних драконов. «К тому же у меня такой интересный экскурсовод», идем эля вздохнул он сегодня прекрасная погода постойте но разве мы не позавтракаем немного растерялась я сколько себя помню с утра всегда на первом месте был завтрак а уже потом все дела чем хмыкнул герцог в доме нет еды как нет я вчера наготовила на три дня вперед вспомнив полную кастрюлю тушеного мяса и еще две кастрюльки с гарниром Я просто не поверила Аренскому. «Мы с полканом все съели», — вот так просто сознался он. Я челюсть уронила. «Там была кастрюля мяса», — выкатила я на него глаза. «Было очень вкусно», — пожал плечами герцог. «Такое впечатление, что ему хочется рассмеяться, но он сдерживает себя». «Спасибо еще раз», — он интонацией дал понять, что разговор окончен.